«Василий Дмитриевич! А, Василий Дмитриевич, вы где?» Рефлектор пыхал в полумраке раскаленным рыльцем. Что-то тоненько звенело, как будто кто-то задел хрустальную подвеску на старинном торшере. И звон все еще тянется, длится в тишине. «Василий Дмитриевич, вы в прятки играете, выходите, будет вам!» Никто не отзывался, и звук постепенно затих. И Олег вдруг насторожился. Что-то не так, что-то явно не так. «Василий Дмитриевич!» Слабый стон раздался из-за ширмы. И у Олега что-то взорвалось в голове, словно вспыхнула и погасла перегоревшая лампочка. Он еще постоял, а потом осторожно приблизился и заглянул за ширму. В середине дня с работы вдруг нагрянула мать, а это в его планы никак не входило. «Федька!» — позвала она с порога. «Федь, ты дома, что ли?» Он сделал вид, что не слышит. Ему некогда было разговаривать с матерью, некогда и страшно. «Федька! Ты почему не на работе? Где ты?» Он сопел, застегивая неудобные болты на джинсах. За дверью зашуршало, потом загремело, по полу знакомо зашаркали подошвы, и дверь распахнулась. Федор все никак не мог застегнуть проклятые штаны. «Федя!» — ты удивилась мать. «Ты дома?» Он молчал, сопел, застегивал. «Федь, ты чего? Ты ж с утра на работу ушел, а? Чего пристала?» — пробормотал нежный сын себе под нос. «Болты все никак не давались». Мать помолчала. «Да я не пристала!» — грустно сказала она. «Просто так спрашиваю. А ты не спрашивай!» Он, наконец, справился с железяками и схватил со стула рюкзак. Рюкзак потянул за собой штаны, а за ними потянулось еще что-то, и он с досадой сгреб одежду в огромный ком и швырнул обратно на стол. Мать проводила ком глазами, хотела что-то сказать, но промолчала. Федор протиснулся мимо нее в коридорчик. «Быстрее из дома, и чтоб не отвечать ни на какие вопросы, и не слышать претензий, и не видеть мать с её жалостливым овечьим взглядом!» «Федь, ты хоть полслова-то мне скажи, чего тебе сказать? Ты почему не на работе?» «У меня выходной», — соврал он сходу и неудачно соврал. В этом вопросе мать была подкована хорошо. «Да какой у тебя сегодня может быть выходной, когда ты только что два дня отгулял?» Он зашнуровывал ботинки. Высокие, неудобные солдатские ботинки, вечно натиравшие косточку на щиколотки и собиравшие гармошкой бумазейные носки, нелепейшие истончившиеся на пятки, унижающие его человеческое и мужское достоинство. Но никаких других у него не было. Ни ботинок, ни носков. — Федь! — Мам, я пошел, короче. — Куда пошел? — А придешь когда, а? Когда, — Когда-когда. Когда надо, тогда и приду. Мать еще помолчала. — Ну, сегодня-то придешь? — Он шуровал на полке, искал завалившуюся шапку. Куда без шапки в такой мороз? А на улице, может, придется долго простоять, может, день целый, откуда он знает? «Сыночек, ты мне хоть что-нибудь скажи!» И тон такой специальный, добрый, чтобы он почувствовал, как виноват перед ней. Перед ней все и всегда были виноваты. Он ненавидел слово «сыночек» и ее просительный тон, и, кажется, в этот момент мать ненавидел тоже. Он выпрямился, став сразу почти вдвое выше ее. «Может, поел бы Федь, а? Она умоляла его, будто затягивала обратно в болото, из которого он мечтал вырваться всю жизнь. И уже почти вырвался, немножко ему осталось. последние усилие, самое последнее малюсенькое усилие, и он будет свободен. Свободен, а там посмотрим. Может, окажется, что и он чего-то стоит. Может, не так уж, что он и плох, и никчемен, и из него будет толк. Про толк ему Светка сказала. Он бы сам не догадался. «Не будет из тебя никакого толку», — сказала она и зевнула. Потом подумала и натянула на голое молочное плечо капроновые кружевца-халатика, которые она гордо называла почему-то «кардиган». Не знала, бедная, что это называется пеньюар. А Федор знал, но поправлять ее не решался. «И мама говорит, что толку не будет, и денег тоже, и ничего никогда у нас с тобой не будет». Он тогда перепугался и заверещал, что все будет, будет, будет, но Светка слушать не стала, поднялась с дивана, с неаппетитных скомканных серых от многочисленных стирок простыней, ушла на кухню и стала там курить. Наверное, форточку открыла, потому что оттуда сразу потянула пронзительным холодом и свежим сигаретным дымом. И у него в мозгу именно так все и сложилось. Нет никакого толку это, когда застиранные простыней, подмерзающие на крашенном полу босые ноги, морозный воздух с кухни и запах сигаретного дыма. Федор наконец нашел шапку, нахлобучил ее и поплотнее пристроил к ушам, чтоб не поморозить. Видела бы его сейчас Светка. Короче, я пошел, мам. Феденька, ну придешь сегодня? Не знаю! Заорал он, специально так заорал, чтобы разозлиться на нее, чтобы не жалеть, ничего не чувствовать к ней. Она не заслуживала его чувств. Мать даже отшатнулась и пробормотала. Не кричи, не кричи. Да чего там, не кричи! Что ты все пристаешь ко мне? Что ты лезешь? свою жизнь загубила и мою хочешь загубить, а я не хочу, понимаешь? Я нормальный мужик, я жить хочу, как все нормальные люди живут. Да кто ж тебе не дает, сынок, испуганно тараща, овечьи глаза спросила мать, и он взвился, чуть ногами не затопал. Да ты мне не даешь, все лезешь, все пристаешь, контролируешь, куда пошел, да с кем пошел, да зачем пошел. Какое твое собачье дело, куда я пошел и с кем? Мать заплакала. Из глаз вдруг ручьем полились слезы, прозрачные, как у маленькой девочки, у которой отобрали мячик. — Федя, да я же ничего, ничего не хотела. Я просто... — Чего просто? — проорал он, ненавидя себя. — Просто. Не была бы ты такая дура, жили бы мы как люди, а ты дура. Вот и сиди в дерьме, а я не хочу, не хочу. А еще все про Париж меня толкуешь. Федя, я же... я... тебя одна растила, и трудно было, и болел ты, и свинка у тебя была, а Париж... Это я просто так, просто так, повторил он с отвращением. Все, дай мне пройти, я опаздываю уже. Куда ты опаздываешь? Куда, куда? На кудыкину гору. Он поддел ногой стул так, что от него отвалилось сиденье, вытертое до такой степени, что из засаленной и прорванной ткани в разные стороны торчали нитки и грязный поролон, кинулся к двери, кое-как отпер и выскочил на площадку, где было холодно и гулял сквозняк. На площадке обреталась бабуся Ващенкина с пятого этажа, наверняка подслушивала. У ног ее стояла нейлоновая сумища в странных выпуклостях. За картошкой, что ли, ходила? И терся облезлый длинный черный кот. Дверь в квартиру с грохотом захлопнулась. «Здрасте!» — рявкнул Федор на бабусю и тяжело топая ринулся вниз. «И тебе не хворать!» — бодро проорала в ответ бабуся. «Все с матерью лайся, Все жись ее учишь! А вам-то что?» Это он крикнул, не сбавляя хода уже с площадки. «А мне-то ничего! Только вот помрет мать, будешь знать тогда! Сведешь ты ее в могилу и останешься один оденешенник. Получалось, что он кругом виноват. Перед Светкой виноват в том, что от него нет никакого толку, и перед мамой виноват. Только если б не бабуся Ващенкина, ему бы никогда и в голову не пришло, что она на самом деле может умереть. Вот просто взять и умереть, и он тогда останется один». Впрочем, он ничего в жизни так не хотел, чтобы его оставили одного, одного и в покое. Он бабахнул подъездной дверкой из тонкой фанерки, под которую лезли широкие языки снега, на миг ослеп от солнца, поскользнулся и со всего маху шлепнулся на задницу посреди раскатанной пацанами ледяной дорожки. Да что за день такой сегодня? «Дядь, шапку не потеряй! Смотри, как брякнулся, копыта в разные стороны! Бежим, Тимон!» «А то он нам сейчас как наваляет!» «Наваляю!» — пообещал Федор и стал кряхтя на манер бабуси с пятого этажа подниматься на ноги. Поднимался он неловко, задница и вверх, и перчатка отлетела далеко в снег, и проклятая шапка съехала на глаза, закрыла весь белый свет. Морщась от боли в спине и в пятой точке, он кое-как добыл свою перчатку, уронив шапку в снег, и замахнулся на пацанов, которые все скалились неподалеку. Они даже не стали делать вид, что испугались. «Подумаешь!» — задумчиво сказал самый здоровый и должно быть храбрый. «Чего вы обоссались-то? Что он вам сделает? А сделает, так ему Витек даст. Ты, банан облезлый, шапку свою подбери, чтоб она тута не отсвечивала!» Даже пацанье подъездное его не уважало и нисколько не боялось. У него было два дела, и оба ему не нравились. И из-за них он нервничал так, что наорал на мать, и она заплакала, а он так жалел ее, когда она ни с того ни с сего принималась плакать. Впрочем, ему нужно было только одно, чтобы его оставили в покое, и точка. Первое дело трудное, почти невыполнимое, тяготило его значительно больше, чем второе, тоже трудное. Но какое-то веселое как будто не настоящее, словно он и не должен его делать, а просто посмотреть про него кино». И хотя непонятно еще, хорошее кино или плохое, и чем оно закончится, но это просто кино, и больше ничего. Начать придется с первого, трудного и невыполнимого. Да он и не мог приняться за второе, пока не разделается с первым. Федор Башилов надел шапку, вбил пальцы в мокрую холодную перчатку, подтянул на плече рюкзак, и под гогот пацанов, которые совсем разошлись и теперь выкрикивали ему в спину что-то уж вовсе непристойное и оскорбительное, зашагал к остановке. Морозный ветер налегал, заставлял ежиться, и кожа на лице остановилась, будто картонной. Курчонка у него была так себе, не то чтобы не по сезону, вроде даже на меху, ну на рыбьем. Мать всерьез называла этот мех «искусственный кролик», а Федору всегда было стыдно, мало того, что кролик, так и еще и искусственный. Троллейбус пришел не сразу, и Федор к тому времени совершенно окоченел. Стуча зубами, он полез в теплое и влажное с морозом утро, где покачивались немногочисленные пассажиры. похожие в своих дубленках и шубах на тюлени и котиков, какими маленький Федор видел их в зоопарке. Он залез, уцепился за поручень и огляделся, прикидывая, есть ли на линии контролер или, может, обойдется. Хорошо бы обошлось, платить ему не хотелось. В зоопарк его тогда водил отец. На табличке было написано «тюлени и морские котики». И Федор все тянул и тянул отца за руку в ту сторону, куда показывала стрелка на табличке. А когда они пришли к огромному, огороженному высокой решеткой бассейну, наполненному мутной водой, в которой плавали куски булки, фантики от конфеты, какие-то ветки и палки, Федор был страшно разочарован. Он ожидал, что морские котики похожи на настоящих котов, только, как бы это выразиться, ну просто как будто обыкновенные коты только здоровые и плавают, а на лапах у них ласты. А тут какие-то непонятные туши выползают на камень из грязной воды. Он даже и не разобрал толком, кто из них котики, а кто тюлени. И те, и другие были противные, мокрые, и щетинистые морды у них ничего не выражали, кроме равнодушия и усталого презрения к людям, которые толклись вдоль решетки и все швыряли им разную еду, вроде кусков хлеба и конфет. Но они это не ели. Ужасно. От горя он тогда даже стал сопеть носом и всхлипывать, а отец сердился. В кои-то веки повел ребенка в зоопарк, а тот недоволен, вон глаза на мокром месте. Впрочем, они никогда не понимали друг друга. И Федор привык думать, что мать виновата в том, что они друг друга не понимают. Вскоре после того, как они смотрели марже и «Котиков», отец ушел от них. Федору тогда было шесть лет, но он почему-то запомнил, как тот уходил. Он почти ничего не помнил из детства, только зоопарк. И вот как отец уходил, запомнил. Накануне вечером родители сидели на диване, и у них были странные лица. Не тревожные, а грозные. И шестилетний Федор очень боялся, что разразится скандал. Он ненавидел скандалы, а родители скандалили то и дело. Из-за пустяка, ерунды, с самой распоследней малой малости они начинали орать друг на друга. А Федор метался между ними, поскуливал, искательно заглядывал в глаза, просил молока или воды, или поесть, или тянул за руку в свою комнату, где нужно срочно приделать Буратино оторванную голову. Или почитать то место из книжки, где кролик хотел избавиться от тигра, а сам заблудился, а тигр выскочил и всех спас. Это было самое любимое место в книжке, где тигр всех спас, и маленький Федор все время представлял, что это он заблудился в лесу вместе с мамой, а папа выскочил и их спас, и они все тогда стали обниматься, целоваться и поняли, как любят друг друга. Федор очень сильно любил их обоих. И когда они ссорились, так боялся, что до крови обкусывал ногти на руках, а мать потом водила его к врачу, который назывался очень трудный и непонятный. И врач, поглядывая на Федора, говорил матери, что он очень нервный мальчик. Федор не знал, хорошо это или плохо, но на всякий случай пугался и начинал скулить, и мать в сердцах вытирала ему слезы носовым платком, у которого был жесткий противный кружевной край. А в тот вечер они не ссорились. По крайней мере, Федор из своей комнаты, в которую его услали, ничего не слышал. хотя только делал вид, что играет, а на самом деле не играл, а весь напрягшись слушал, что происходит в большой комнате. Он сидел на полу, вытянувшись в струнку и прислушиваясь изо всех сил, и бессмысленно складывал из конструктора нелепейшую башню такой высоты, что она постепенно все кренилась и кренилась на бок. И точно знал, что как только он положит еще одну последнюю деталь, Башня обрушится со страшным грохотом, обломки разлетятся по всей комнате, и нужно будет лезть под кровать и подползать на животе в самый дальний темный угол, где всегда было пыльно, и про который он придумал, что там живет страшенный паук. И он же заранее боялся этого паука, и со сладким ужасом ждал, что башня рухнет, и нужно будет ползти. Потом мать громко сказала, «Прекрати шуметь!» Голос у нее дрожал, а отец сказал, «Хоть к нему-то не вяжись!» Подошел и плотно прикрыл дверь. Тогда шестилетний Федор бросил свою башню и лег на бок у закрытой двери, чтобы не пропустить скандал вовремя, выскочить, если понадобится. Тот самый непонятный врач, который назывался длинным и трудным словом, часто говорил матери, что ее сын не по годам серьезен. И, лежа под дверью, Федор вдруг вспомнил это выражение и некоторое время думал о том, что значит «не по годам». «Как это «не по годам»?» «По годам ему шесть, он знал это точно, скоро будет семь, и тогда он в школу пойдет». Тут он стал думать, что бы ему хотелось на день рождения, и придумал, что ему хочется красную пожарную машину с лестницей. Только непременно с лестницей. Нужно об этом сказать отцу, потому что машины Федор это знал, дело мужское. За дверью что-то говорили, довольно тихо, и, устав бояться и прислушиваться, он лег щекой на руку и стал изучать свою комнату из этого неудобного положения». Комната казалась странной и по-другому устроенной. Вон шкаф, там на нижней полке лежат его пожитки, а все остальные полки заняты плоскими белыми штуками. Штуки сложены аккуратными стопками. Время от времени мать достает из шкафа такую штуку, взмахивает ею, и она превращается в пододеяльник или простыню. Вон столик и стульчик, за ними он должен играть. Отец всегда говорит, что у человека должно быть место, чтобы играть, как будто можно играть за столом. Как там играть-то? Даже к паровозу вагона не прицепить. Паровоз на столе помещается, а вагона уже нет. Вон медведь на кровати, его бабушка подарила. Отличный такой медведь с кофейной мягкой шерстью и коричневым носом. Медведя Федор обожал и звал его Мишей. Так он лежал, размышлял, удивлялся и совершенно отвлекся от того, что происходило за дверью. И вдруг вбежала мать. Она так резко распахнула дверь, что ударила его, но Федор от удивления даже не захныкал. Мать больно схватила его подмышки, подняла, как будто он был тяжелой сумкой, и стала трясти им перед отцом. У Федора с ноги даже сандалик свалился, и колготки съехали и болтались. «Ты бы хоть его пожалел!» — говорила мать и трясла Федором. «На меня наплевать, а он как же!» Она не кричала, и Федор решил, что ничего страшного не происходит, можно не бояться и не боялся. Отец сидел отвернувшись, на него и мать не смотрел, а потом посмотрел с отвращением. «Не так, а эдак хочешь меня достать», — сказал он, но тоже негромко. «Нашла, чем меня останавливать, идиотка?» «Да я его знать не хочу. Весь в тебя, урод!» Это Федор потом понял, что отец про него сказал «урод», уже когда был большой. А раньше никак не понимал. Он только знал, что «урод» — плохое слово, и бабушка его говорить не велит. «Папа!» — сказал шестилетний Федор и стал болтать ногой, чтобы скинуть и второй сандалик тоже. «Бабушка говорит, что про людей нельзя говорить, что они уроды. Ты про кого так сказал?» «Убери его», — попросил отец ласково. «Убери его сейчас же, или я за себя не отвечаю». Федор тогда тоже не знал, как можно отвечать или не отвечать за себя, и собрался было даже спросить, но не успел. Мать прижала его к себе крепко-крепко, так что ему стало неудобно, хотя он любил с ней обниматься, и обнимался всегда от души, с чувством, подолгу, и потащила обратно в комнату. Тут он вдруг заподозрил неладное и встревожился. Ему показалось, что мать вот-вот заплачет, а для него не было худшего горя, чем ее слезы. «Мам, ты чего?» — спросил он испуганный и посмотрел ей в лицо. «Ты чего, а?» «Ничего, ничего, сыночек». «Все хорошо», — сказала мать, и он понял, что не зря заподозрил. У нее был странный насморочный голос и нос покраснел. Может, простудилась? Федор не любил простуживаться. Бабушка натирала его скипидаром и ставила горчишники, которые жгли. «Мам!» «Я макарон хочу. Сейчас, сейчас будем ужинать, скоро». Но я пошел», — объявил с порога отец. «До свидания. Вещи мои завтра соберешь, я заеду». Мать вцепилась в Федора так, что он взвизгнул. «Больно! Прости меня, сыночек». Держась очень прямо и не выпуская плечика Федора, за которое она ухватилась, мать повернулась, и Федор вынужден был повернуться вместе с ней. «Мам, пусти, и я макарон хочу».